Почему людям с недостойным поведением позволяют оставаться в общине? Или они являются испытанием для остальных верующих? Потому что община не армия. Туда нельзя выговорить, кого-то уволить. Или как с фирмы какой-нибудь, который сейчас много раз уволить уволит, понравилось там. И гуляй. Такого нету. Захочет уедет, не захочет останется. Но его никто не будет гнать. Это обычная жизнь там идет. Но те, кто действительно правильно все осознают, они начинают уже сплетаться вместе. Но тут мы уже смотрим, какие усилия можно с ними вместе предпринять, с ними вместе что-то построить или их переместить в какое-то другое место, где более интересно можно что-то развернуть. То есть уже это отдельная жизненная такая проблема. Но попросить кого-то уехать невозможно. Тем более, сказал, это место проживания в нескольких населенных пунктах, И этот человек гражданин России, он имеет право жить там, где это по закону разрешено, как можно сказать, уезжает. Это невозможно. В этом случае можно только попросить уйти из места, где уже по-настоящему сам, самое сердце отдела формируется, единая семья верующая формирует это. это. тот условно обозначенный город в самой тайге, где самое главное начинает разворачиваться, стержневое духовная, важная духовная ценность, вокруг которой все должно удерживаться. Вот в этой связи, в такой, из такой среды можно попросить кого-то покинуть ее, потому что эта местность, она, ну, она построена таким образом, чтобы это было возможным. И это соблюдается. Это, если кто-то упорно склонен нарушать установленные законы, конечно, его попросят покинуть это место. И он трудно Там сопротивляться, на что условия жизни они не предполагают, что там захотел живешь. Там очень это будет сложно сделать.